137 февраль 26. Сердце сердцу весть подает. Связь идет не через мозг, но через сердце. А мозг только фиксатор того, что говорит сердце. Но сердце надо научиться слушать. Слышь уж много места в сознании отводится мозгу, в то время как сердце в загоне. А оно может, получив свободу, давать то, чего мозг дать не в состоянии. Больше внимания сердцу. А мозг и мысли рождающиеся в нем, надо продержать на узде. Часто ни к чему. Наступает век сердца, а сердце требует внимания и заботы, иначе замолкнет оно.